Глава тридцать четвёртая. Руслан ворвался в палату, как порыв ветра. Я вздрогнула от неожиданности. Взглянула на него и в первый момент никак не могла понять, что с ним не так. Он на ходу скинул дублёнку, сел на край кровати и крепко прижал меня к своей груди, без слов. «Я думал, что тебя потерял», – зарываясь лицом в мои волосы, глухо проговорил он – «Там, в этом проклятом парке развлечений, я... Мне казалось, ты погибла». «Всё хорошо». Я запустила пальцы в его короткие волосы и улыбнулась. «Я жива, Руслан, всё хорошо». Он обвёл нас вокруг пальца, как маленьких детей. А я вдруг поняла, что с ним не так. У него появилась седина, много седых волос». Они проступали сквозь русый цвет и никак не хотели исчезать. Но ведь маньяка больше нет. Обхватив ладонями прохладные с мороза колючие щёки, заглянула в серые глаза я. Нет. А Гораций, Руслан? Что с Горацием? тихона вздохнул и прижал меня к себе. В ветклинике он. Много крови потерял. На живых ранений столько, что смотреть страшно. Но он же выживет. «Я верю, что выживет». Воспоминания вдруг прорезались яркими вспышками, будто ослепили. «Надеюсь, что его спасут. Если бы не он, я бы не справилась», — сбивчиво заговорила я. Крылов хотел мне кисти прострелить в наказание за то, что я платье испачкала, которое он на меня надел, а потом заставить ползти по рельсам, и чтобы кресло меня давило. «Ксюша, пожалуйста, не надо это вспоминать». Тихонов зажмурился и прижал меня к себе с такой силой, что казалось, у меня хрустнут кости. Но я не могла остановиться. Говорила и говорила. И плакала. «Агорацы!» «Он меня нашёл. И стену проломил гипсокартоновую. Бросился на Крылова, а тот...» «Я его спас от смерти на морозе, и он отплатил мне той же монетой. Защищал тебя ценой своей жизни. Он всё правильно сделал». Я бы на его месте поступил точно так же. Я плакала. Тихонов пытался вытереть мои слёзы, и у него дрожали руки. «Если он умрёт, мне будет его не хватать. Твой дом без гораться, он станет пустым, понимаешь?» «Наш дом, Ксюша. Не плачь, пожалуйста. Тебе нельзя волноваться. Сейчас нам надо думать о ребёнке». Крылов сказал, что я восьмая. «Восьмая, Вика!» Не унималась я. Следователь меня по этому поводу в город и вызывал. Сообщить, что за семь лет пропало семь девушек, очень похожих на Вику. Их находили в разных местах, каждый год в конце февраля. На них надевали парик с рыжими волосами и сохраняли лицо. «Боже, как же мы просчитались, Ксюша! Я хотел уберечь тебя от Кузнецовых, а за тобой охотились совсем не они!» «Знаешь, я бы предпочла никогда не знать, как Крылов убивал других Вик». «К сожалению, это невозможно. Я вряд ли смогу забыть те несколько часов в жуткой комнате страха. Я постараюсь сделать всё для того, чтобы ты забыла». Он поднёс мои руки к губам и поцеловал. Я втянула груди в воздух. Несколько мгновений мы молчали. Каждый думал о своём. Перед глазами встала последняя вспышка. Грохот выстрелов и падающие на колени крылов. Пламя. Много дыма. Я вздрогнула. «Я ведь убила его, да?» Заглянула в глаза Руслану. «Меня теперь судить будут?» «Не убила», — отведя взгляд, покачал головой он. «Ранила только». «Он жив?» «Нет, конечно. Он уже почти не дышал. Сам себе поджогом могилу выкопал. А мы с ребятами просто решили довести пожар до конца. Чтобы не осталось никаких улик. И совсем не потому, что я хотел мести». «Просто суды нам ни к чему, Ксюша. Пусть бог его судит. Дело закрыто, маньяк погиб на месте последнего преступления. Жертва выжила и теперь проходит реабилитацию. Всё остальное постарайся забыть, как страшный сон». «Я не смогу забыть». «Сможешь. Крылова больше нет». Кузнецов даёт показания по делу о хищении средств, которые Москва выделила для сирот. «А мы с тобой подадим заявление в ЗАГС и начнём строить дом». «Ты прав. Нам надо жить дальше». Тщательно оттирая слёзы, закивала я. «Нам есть ради кого?» Посмотрев на мой живот, улыбнулся он. «Как только тебя отпустят домой, сразу же поедем в ЗАГС». «Нет, не так. Отсюда первым делом поедем в ЗАГС и подадим заявление, а только потом домой». «У нас теперь один дом на двоих». «Кое-кто постарался без моего ведома», — заулыбалась сквозь слёзы я. «Представь себе...» — откинув голову назад, нагло усмехнулся Тихонов. «Ты хоть платье мне тогда на выписку привези, а то в джинсах идти подавать заявление как-то неприлично. Вдруг ты меня пообедать куда-нибудь пригласишь после такого знаменательного события, а я в потёртых джинсах и толстовке?» «Обязательно привезу. И в ресторан приглашу. В самый лучший», — пообещал он. Притянул меня к себе, и я с удовольствием устроилась в его объятиях. Руслан тут же принялся усыпать моё лицо и шею нежными поцелуями. Было щекотно, и я тихо рассмеялась. «А ты кого хочешь, Руслан? Сына или дочку?» «Мне всё равно. После всего, что с нами произошло, я теперь каждые выходные буду в храм ходить, лишь бы вы в порядке были, ты и он, или она». «А можно и мне с тобой?» «Можно». Он посмотрел на меня и снова прижал к себе, крепко поцеловал в макушку. Я прикрыла глаза и начала медленно расслабляться. Я вдруг поверила, всё будет хорошо. Теперь точно всё будет хорошо».